Глава 39. Совсем не такой. Глеб мог вести себя как угодно, притворяться кем угодно, изображать несуществующие эмоции, но его ярко-зеленые глаза никогда не врали. Если ему что-то не нравилось, они отливали холодом. Если злился, в них появлялся безумный блеск, а если он наслаждался зрелищем, в его взгляде кипел опасный коктейль из страсти желания. И буйного помешательства. Последний вариант я испытывала на себе, когда открыла дверь и вышла из ванной комнаты, где приводила себя в порядок для грядущего торжества. Бордовое платье село идеально, легкая ткань струилась по телу, приятно лаская кожу. Высокие разрезы при каждом шаге демонстрировали мои ноги и, не будь я так уверена в их привлекательности, сгорело бы со стыда. Волосы я решила не трогать оставив волнистые пряди спадать по спине в творческом беспорядке. Минимум косметики, как и на тех дроидах, что томились в кузове грузовика. И вот кукла готова. Попытавшись оттянуть воротник белоснежной рубашки, который, по всей видимости, внезапно начал его душить, Елагин распылался в зловещие улыбки и направился ко мне. Пришлось вытянуть руку и упереться ладонью в его грудь, Иначе артефакт нас бы так и не дождался. Помнишь мне платье и отправишься к своему толстосуму в обнимку с ней. Я кивнула подбородком навалявшегося под кроватью голого робота, чью роль мне предстояло сегодня исполнить. Один маленький укус в шею, взмолился мой личный маньяк. Мне надо почувствовать, что ты настоящая. Прости, но у меня чувствительная кожа. А тоналки для замазывания засосов нет. Расплывшись в дразнящие улыбки, я быстро чмокнула в Глеба в щеку. «Повезло тебе, цветочек. Что я такой терпеливый?» Его ответный взгляд сверкнул обещанием скорой мести, но вместо того, чтобы испугаться, я вдруг почувствовала пьянящее возбуждение. Как оказывается, приятно осознавать свое влияние на мужчину, в которого ты очень давно и безнадежно влюблена. Боги, неужели я призналась себе в собственных чувствах? Теперь бы как-то это все переварить. Пока я целый день забавлялась с включенными дроидами, пытаясь перенять их движение и мимику, Елагин успел вернуть машину с грузом ее владельцу, заполучить на руку пригласительное, куда я была вписана как плюс один, взять в аренду дорогую иномарку и разжиться модным мужским костюмом что сидел на нем как влитой. У меня даже руки зачесались. Так захотелось испортить образ искушенного мажора, взгерошив отросшие за время наших приключений черные пряди. Но за этим последовало бы незамедлительное отмщение, а у нас времени в обрез. Спустившись к стоянке, Глеб усадил меня на пассажирское сиденье, Сам сел на водительское и завел мотор. Итак, основные правила. Разговариваешь только, если тебя о чем-то спрашивают. Лицо не должно выражать никаких эмоций. С фуршетных столов еду и напитки не таскать. И последнее. Если твой хозяин, то есть я, совершенно случайно, и это не обсуждается, вдруг хлопнет тебя по твоей шикарной попке, не визжать и оскорбленную добродетели себя не строить, все ясно. А если на мою шикарную попку посигнет не хозяин, невинно захлопала я глазками, «Хребет ему вырву». Его ответ прозвучал так ласково и сердечно, что я сразу поняла — вырвет и именно хребет. Огромная территория, что прилегала к роскошному пятиэтажному особняку, принадлежащему самому богатому человеку в городе и миру Шаильдину была заставлена машинами самых дорогих и новых моделей. Охрана стояла через каждую пару метров, чем вызывала во мне внутренний дискомфорт. Сотни слуг, сбившись с ног, бегали по мелким поручениям. Нанятые специально для праздника официанты встречали гостей на входе и провожали их к столикам с напитками и закусками. Сам малолетний виновник торжества вместе со своим отцом стоял посреди огромного хола и собирал дань в виде подарков. К нему-то с Глебом и отправились. «Елагин, чтобы засвидетельствовать свое почтение, а я, как пластмассовая игрушка», чьи вспотевшие ладони в любой момент могли выдать ее с головой. «Мистер Шаэльдин!» — улыбнулся Глеб, пожимая руку лысому бородатому мужчине, одетому в цветастый халат и шелковые шаровары. «Очень рад снова вас видеть, Глеб Градов! Я ждал тебя и твою спутницу!» Сохраняя на губах легкую улыбку, я смотрела прямо перед собой, стараясь не моргать. «Похоже, губа у тебя не дура!» Выбрал самую сладкую, самую красивую. Зато у вас их девять, а у меня одна. Все честно?» Улыбка Елагина не коснулась его глаз. Но, судя по всему, продолжавший пожирать меня взглядом Шальдин, этого даже не заметил. Обняв меня за талию, Глеб собрался было уступить место стоящим за нашими спинами гостям, как снизу вдруг раздался писклявый детский голос. «Папа, папа, а где мой подарок?» Весьма упитанный сынок хозяина дома принялся дергать отца за рукав халата и сверлить нас с Елагиным недовольным взглядом. «Прошу меня извинить, подрак я купить не успел, но обязательно пришлю позже». Дождавшись, когда папаша отвернется, мой муженек пронзил мальчишку таким свирепым взглядом, что тот вытращил глаза, быстро спрятался за спину Шайльдина и не произнес больше ни слова. «Глеб, это же ребенок! Нельзя ему угрожать!» Еле слышно, шепнула я на ухо Илагину. Стоило нам отойти от хозяев на приличное расстояние. «Подумаешь, одним мелким нахалом больше, одним меньше. Никто даже не заметит». Пожал он плечами, хватая с проплывающего мимо под подноса бокал с шампанским. «Лучше давай поищем комнату или кабинет, где Шайльдин может прятать свои сокровища». «Тут столько охраны, я даже не представляю, как мы сможем куда-то пробраться». Задумчиво протянула я и едва не ойкнула, когда моей руки коснулась чья-то ладонь. Пришлось срочно делать вид, что я не я и рука не моя. Дорогие гости не желают присоединиться к экскурсии по дому, поклонившись, поинтересовался остановившийся рядом с нами слуга. Хозяин открыл для своих гостей оружейную комнату, комнату с историческими древностями и картинную галерею. «Какая чудесная новость!» «Я просто обожаю исторические древности», бросив в мою сторону вот это да взгляд. Елагин взял меня под руку и повел вслед за нашим провожатым. Комната с историческими древностями поражала воображение своей вычурностью. А мне было с чем сравнить, ведь несколькими днями ранее я побывала в сокровищнице трибунала. Золотые стены, золотые колонны, золотые двери. Мистер Шайльдин даже не пытался скрыть своей нездоровой любви к золотому. Но кто мы такие, чтобы диктовать ему свои вкусы? Ходили, как и куча других пар, от стеллажа к стеллажу и внимательно читали подписи к каждой вещице. Вернее, Елагин читал и интересовался, а я изображала робота, пялилась в одну точку и улыбалась, как больная на голову пока Глеб не притянул меня к себе и не кивнул на стойку, где на красной бархатной подушечке лежал артефакт слеза искупления. Только вот совсем не такой, каким мы его себе представляли. Вот совсем не такой.